Глава пятая. Итак, проблема. Где искать адрес Романа? На помощь Кирьянова я особо не рассчитывала. Вряд ли он станет мне помогать. Сейчас за парка работа на месте преступления. К тому же, раз Романа убили, наверняка его адрес будет в разработке. Короче, я решила опередить следственные органы и обратиться за помощью в справочное бюро. Проехав два квартала, я остановилась возле адресного окошка. На мое счастье, Роман Малинин, 1976 года рождения, эту дату я назвала приблизительно, в Тарасове проживал только один. Я отправилась по полученному адресу. Роман устроился достаточно скромно. Однокомнатная квартира в обычной девятиэтажке. Открыть замок мне с моим опытом не составило труда. Я проскользнула внутрь, осторожно прикрыв за собой дверь. Хорошо, что еще светло, и мне не придется зажигать свет, привлекая тем самым внимание. Но, оглядевшись по сторонам, я поняла, что в квартире уже кто-то побывал до меня. Все вещи валялись разбросаны, ящики столов и шкафов выдвинуты, Содержимое вывалино на пол. Матрасы и наволочки вспороты. Куриные перья разлетелись по всей квартире. Натянув перчатки, я все же обшарила квартиру еще раз. Я обнаружила лишь один пустой ящик, что выглядело странным, поскольку все остальные были хоть чем-то заполнены. Значит, именно здесь Роман и хранил все свои, с позволения сказать, киноленты. Но теперь ни одной кассеты не осталось. А видеомагнитофон все еще мигал индикаторами режима ожидания. Я достала сигареты и закурила. Сердце гулко колотилось в груди. Мне очень не хотелось, чтобы Светку впутывали в это дело. Ох, как не хотелось. Понятно, что здесь кто-то что-то искал. Убийца? Черт, вот дура. Нужно было сразу после убийства гнать сюда по горячим следам. Но вроде бы я сработала достаточно оперативно. А если это не убийца, то кто еще? Да нет, вряд ли могут быть такие совпадения. Скорее всего, расправившись с Романом, убийца сразу рванул сюда. Нужно будет, кстати, Кирьянову дать наводку, перебрать всех присутствующих на порно-студии людей. И тот, кто отлучился сразу после обнаружения тела или незадолго до того, скорее всего, и есть убийца. «Интересно, что все-таки здесь могло ему понадобиться? И почему нет ни одной кассеты? Может быть, именно их и искали? Не из-за Светкиной же кассеты весь сыр-бор? Да вряд ли. Кому нужна это? Ладно. Дала же себе зарок так ее не называть. И так уже все, кому не лень, награждают мою подружку неприятным эпитетом из четырех букв». «Стоп!» А может быть, это кто-нибудь вроде Светки, то есть человек, которого Роман, возможно, шантажировал. Может быть, именно на него у Маленина имелся куда более сильный компромат, чем на Светку. Потому он и убил шантажиста и, обыскав его квартиру, забрал на всякий случай все кассеты. Но зачем в таком случае убивать Романа? Можно ведь просто обчистить квартиру в его отсутствие. «Как-то не вяжется». В тот самый момент, когда я ломала голову над тем, кому могла быть выгодна смерть Романа и где, соответственно, находится нужная мне кассета, в замочной скважине раздался скрежет. Через секунду дверь отворилась, и на пороге я увидела двух спортивного вида ребят, одинаково одетых в белой футболке и джинсы. Один из них был повыше и постройнее, другой пониже и покрепче. Тот, что повыше, ни слова не говоря, резко шагнул ко мне и схватил за руку. Я успела вывернуться и, взмахнув ногой, послала ему короткий удар носком туфли в пах. И, не ожидавший такого поворота событий парень, охнул и присел, а его товарищ удивленно присвистнул. Он шагнул ко мне, пытаясь локтем содонуть меня в челюсть, но я быстро уклонилась в сторону и поставила ему подножку. Крепыш рухнул на пол. Я, схватив свою сумку, пуля метнулась к выходу, но парень ловко вскочил на ноги и бросился за мной. Вцепившись мне в плечо, он, в свою очередь, попытался поставить мне подножку, но я приготовилась к этому и устояла на ногах. В глазах крепыша мелькнуло удивление, граничащее с уважением. Тем не менее, он тут же занес руку для удара. Я дернулась в сторону, и в этот момент он ткнул меня пальцем в живот. Отрезкой боли у меня потемнело в глазах и перехватило дыхание. Я согнулась, пытаясь восстановить его, а парень, воспользовавшись паузой, еще раз ударил меня, теперь уже ребром ладони по шее. Это окончательно вырубило меня, я тихо опустилась на пол. Чего-чего, а такого я никак не ожидала. «Да уж, Татьяна Александровна, теряем навыки. Или это простая случайность?» Парень, увидев, что я выбыла из игры, потёр руку и пробурчал что-то себе под нос. Затем достал сигарету и закурил. Я сидела, стараясь не шевелиться и дождаться момента, когда тот отвлечётся, расслабится и можно будет улизнуть. Продолжать бой расхотелось. Я имела дело с более чем достойным противником. В другое время мне было бы интересно, даже приятно побороться с ним. Но только не сейчас. В этой ситуации мне необходимо уносить отсюда ноги как можно скорее. Парень сделал несколько затяжек и повернулся к окну. Я незаметно шевельнулась, подвигаясь ближе к выходу. Через минуту осторожно подвинулась еще. Потом резко вскочила на ноги, и ринулась к двери. Однако тот среагировал высокий, тот, кому я двинула в пах, и думать о нем забыла. Он совершенно неожиданно вскочил и преградил путь. Я занесла руку для удара, но парень, легко потянув ее на себя, перебросил меня через бедро. Очутившись на полу, я от обиды и изумления чуть не взвыла. «Да что же это такое? Что происходит?» «Почему не смогла с ними справиться? Ведь я хорошо натренирована». «Хватит!» — повернулся ко мне парень, сидевший на диване, и, бросив сигарету на пол, затушил ее носком ботинка. «Не дергайся лучше!» «Вы кто?» — переводя дух, спросила я. «Ты тут вопросов не задавай, тут мы спрашиваем». Мрачно глядя на меня, сказал тот, что повыше. «Говори лучше, кто ты такая?» — поддержал его второй. «Я пришла, чтобы забрать одну вещь», — сказала я только для того, чтобы не молчать. Мои доводы насчет того, что я частный детектив, здесь явно бы не сработали. И вообще, мне не хотелось раскрываться перед ними. «Какую вещь?» — прищурился Высокий. «Это долго объяснять», — ответила я. «Одно могу сказать. Это не деньги и не ценность. Вернее, ценность это представляет только для меня». Короче... «Короче, с нами поедешь», — оборвал меня высокий парень. Я молчала, не спрашивая, куда, потому что вовсе не собиралась ехать с ними. У каждого из нас были свои дела, только вот кассету я так и не нашла. «Серый, займись поисками», — велел высокий крепышу. Тот кивнул и начал обследовать развороченное жилище. Делал он это почти профессионально. Высокий присел на диван рядом со мной и закурил. Я продолжала молчать, думая, в какой момент мне лучше сдернуть отсюда. Пока такой возможности не предвиделось. Высокий молча вырвал у меня мою сумку. Открыл. Хорошо, что я оставила документы в машине, так что они не узнают ни моего имени, ни фамилии, нигде я живу. Через некоторое время Серый подошел и сказал «Ничего». Так, протянул высокий. Потом повернулся ко мне и приказал. Поехали, босс с тобой поговорит. Не вступая в спор, я двинулась к двери. Дойдя до нее, я, не оборачиваясь, резко вскинула ногу, рассчитывая врезать парню в слабое место. А пока он будет приходить в себя, вырубить второго и все-таки уйти. Но не тут-то было. Моя нога оказалась перехваченной и вывернутой в воздухе, после чего я рухнула на пол. «Твою мать!» — невольно вырвалась у меня. Я все еще не могла поверить, что нападавший оказался более ловким и тренированным, чем я. Мне казалось, что этого просто не может быть. Ведь я профессионал, я столько времени усиленно занималась спортом. Ступай, спокойно повторил парень, когда я поднялась с пола. «Серый, пройди вперед, а то девушка шутить вздумала». Коренастый молча шагнул вперед, я за ним, шествие замыкал Высокий. На улице меня подтолкнули к серебристой девятке и указали на заднее сидение. Рядом прилип Серый, а Высокий сел за руль. «Смотри, никаких больше глупостей», — предупредил он меня, — «а то хуже будет». Я молчала и смотрела в окно, стараясь запомнить, куда меня везут. Коренастый перехватил мой взгляд и усмехнулся. «Чего смотришь?» – спросил он. «Если босс сочтет нужным, ты все равно оттуда не выйдешь». Честно говоря, после этих слов я ощутила легкий холодок внутри. Похоже, дело серьезное. Черт их разберет, что у них там за дела с этим романом и во что я снова вляпалась. Начиналось все с низкопробной порно-студии табуреточного уровня, а разворачивается – крутовато. Ехали мы в сторону «Волги». Единственной радостью оказалось то, что в машине работал кондиционер. Поэтому, несмотря на то, что за окном стояла 30 градусная жара, комфортный салон обвивала приятная прохлада. А из динамиков лилась красивая мелодия. Конечно, в тот момент меня это мало воодушевляло. Все мои мысли сосредоточились на том, чего мне ждать от встречи с боссом. и как из всего этого выкручиваться. Самое страшное, я не могла сообразить, чего от меня хотят, чем я могла помешать этим людям. Решив не гадать попусту, я принялась рассуждать логически. Во-первых, успокаивало то, что я, собственно, не сделала ничего такого, что могло бы кому-то повредить и спутать чьи-то карты. Поэтому есть шанс, что, выслушав меня, босс поверит что я тут не при делах и отпустят меня. Этим и утешала себя, наблюдая в окно, как мы переезжаем в Волжский мост. Путешествие оказалось долгим. Вскоре за окном потянулись дачи. А может быть, все-таки попробовать сбежать не оставляла меня одна и та же мысль. Привыкнув выбираться из любой ситуации, применяя силовые методы, я с трудом осознавала, что на сей раз мой безотказный прием не срабатывал. Может быть, попробовать на ходу выпрыгнуть из машины, например, когда будем проезжать через КП ГАИ, выпрыгнуть и сказать, что эти двое похитили меня и везут неизвестно куда. Имея знакомых среди ментов, я все-таки верила в нашу милицию. Ну, верила сильно сказано, но, по крайней мере, надеялась на нее, Искосо глянув в окно, я посчитала, что до КП осталось где-то минут пять езды. Серый, заметив мой взгляд и наморщенный лоб, снова усмехнулся. Он нагнулся ко мне поближе и тихо сказал. «Я чисто по-дружески рекомендую не пытаться выкинуть что-то экстраординарное. Мы все равно тебя найдем, и тогда поговорим уже по-другому». С тобой же хорошо обращаются, согласись. Вот и ты отвечай тем же, а то ситуация переменится в корне. После его слов стало даже спокойнее. С одной стороны, я поняла, что пытаться бежать бесполезно. С другой, обращаются со мной действительно нормально, пока во всяком случае. И может быть, в самом деле лучше не дергаться, а просто посмотреть, что произойдет дальше. и спокойно поговорить. Пока я размышляла, машина повернула налево и, проехав несколько метров, остановилась возле двухэтажного особняка, обнесенного высоким забором. У ворот стояла охрана. Высокий парень посигналил. Ворота раздвинулись в стороны, освобождая нам проезд. Девятка вкатилась внутрь. — Вылезай, — распорядился высокий. Я вышла в сопровождении Серого. Высокий следовал рядом. Меня провели в особняк, и мы поднялись по лестнице на второй этаж. Высокий постучал в одну из дверей в коридоре, его впустили. Мы с Серым остались стоять. — Нашли? — услышала я чей-то баритон. — Нет, — ответил Высокий. Серый все обшарил, а ему доверять можно, но мы бабу привезли. — Какую еще бабу? — раздраженно произнес баритон. Черт ее знает, в комнате у него рыскала. Мы ее на всякий случай прихватили. Поговоришь с ней сам? А она-то что говорит? Да толком ничего. Якобы какую-то вещь ищет, одну ей нужную. Вот и все. Что за вещь? Не говорит. Думаешь, товар или деньги искала? Кто ее знает? Баба на вид приличная, явно не из шушеры, что к Роману шлялась. Кратистка, кстати. «Что?» — в интонациях баритона послышался скепсис. «Она попробовала приемчик применить. Кстати, весьма профессионально. Ну, с нами-то без толку, сам понимаешь. А вообще, бабенка шустрая». «Так, ладно, давай ее сюда», — скомандовал баритон. Высокий вышел в коридор и молча кивнул на дверь. Серый, сжав мой локоть, подтолкнул меня в комнату. Там, на широком диване, сидел молодой мужчина лет 36. черноволосый и кореглазый, одетый в дорогую белую рубашку и серые брюки. На низком столике перед диваном стояла бутылка джина, маленькая изящная пепельница без единого окурка. Рядом лежала пачка сигарет Ротманс и золотая зажигалка. При нашем появлении человек поднял голову и едва заметно прищурился. «Серый, ты свободен», — сказал он моему конвоиру. Тот, ни слова не говоря, поспешно удалился. «Проходите, садитесь», — мягко сказал человек. Я села на диван. «Пожалуйста, Джин», — предложил он, — «предпочитаете с тоником? «Спасибо, я не пью». Голос мой после долгого молчания прозвучал хрипловато. Я внимательно оглядела роскошный кабинет и пришла к выводу, что меня привезли к очень серьезному человеку. «Сигареты?» — слегка тронул он пачку Ротманса. «Нет, еще раз спасибо, но у меня свои», — ответила я, доставая пачку Мальбора. Мужчина посмотрел на меня с некоторым интересом. «Ну, давайте знакомиться. Меня зовут Олег Антонович, а вас?» «Татьяна Александровна, сухо представилась я». «Но, насколько я понимаю, Олег Антонович, ваши молодчики привезли меня сюда не для того, чтобы вы могли узнать мое прекрасное имя». и уже тем более не для того, чтобы угостить Джином. Поэтому давайте не будем лукавить, а прямо перейдем к делу. Чем быстрее мы все выясним, тем лучше для нас обоих. О, -о, -о удивленно протянул Олег Антонович с уважительным любопытством, глядя на меня, и плеснул себе Джина в высокий бокал. А вы деловая женщина, Татьяна Александровна, и неординарная. Жаль, что наше знакомство произошло при таких неблагоприятных обстоятельствах. При других я говорил бы с вами иначе. Но что поделаешь, дела прежде всего. К сожалению, в первую очередь миром правят деньги. Поэтому я и собираюсь задать вам столь прозаический вопрос. Где они? Кто? Спокойно спросила я. Деньги, разумеется. Лицо Олега Антоновича стало жестким. Извините, но я не понимаю... «О каких деньгах идет речь?» Совершенно искренне ответила я. Послушайте, бархатная мягкость сменилась стальным скрежетом. Вы мне показались человеком разумным и сами предложили не тянуть время. Поэтому не надо притворяться дурочкой. Я же по-хорошему с вами говорю. Скажите, где деньги, и уходите. Я даже распоряжусь, чтобы вас отвезли. «Мне в самом деле ничего не известно, ни о каких деньгах», — отчеканила я, глядя ему прямо в глаза. «А что же вы тогда делали в квартире господина Малинина? Только не говорите, что заглянули туда прибраться». «Разумеется, нет. Я готова вам рассказать, как все было. Только если вы обещаете меня не перебивать, потому что история довольно длинная, как я уже предупредила ваших людей». Он опять немного удивленно посмотрел на меня. «Хорошо, перебивать не буду и слушаю очень внимательно». Олег Антонович откинулся на спинку дивана, прикурил сигарету от своей золотой зажигалки, небрежно бросил ее обратно на столик и приготовился слушать. Я затушила окурок в пепельнице. Тут же появилась девушка, одетая в короткое платье с белым передником и заменила пепельницу. Я подивилась про себя здешнему сервису, но никак не обнаружила своих чувств. «Даша, я попрошу вас не беспокоить». В течение получаса обратился к ней босс. «Хорошо, Олег Антонович», ровным голосом ответила Даша и бесшумно исчезла вместе с грязной пепельницей. «Слушаю вас», напомнил хозяин. «Я набрала в легкие побольше воздуха, секунду подумала, прикусив губу, Потом достала еще одну сигарету, прикурила и стала рассказывать о своей непутевой подруге, о том, как она устроилась на работу, как попала в постель к Роману и как тот записал любовную сцену на пленку. Потом поведала о том, как сама вступила в эту игру. И когда я увидела, что Малинин мертв, то подумала, что не мешает обыскать его квартиру, закончила я. Я смотрела ее... Но пленку не нашла. Там вообще не оказалось ни одной кассеты. Кроме того, уже кто-то успел там пошарить до меня. Затем появились ваши люди. Вот, собственно, и все. Так что ни о каких деньгах я не знаю. И, если честно, знать не хочу. Во время своего монолога я выкурила три сигареты. И теперь потянулась за четвертой. Олег Антонович задумчиво барабанил пальцами по крышке столика. Я молчала, сложив руки на коленях и стараясь выглядеть как можно спокойнее. Больше всего в тот момент я хотела, чтобы Олег Антонович мне поверил, и, кажется, шансы на это были. Хозяин закурил и, выпустив дым в сторону, повернулся к окну. Он не спешил реагировать, видимо, анализируя услышанное. Наконец, Олег Антонович медленно повернулся ко мне и сказал, «Вы знаете, я склонен верить вам. Именно потому, что история выглядит не очень правдоподобно. Выдумать такое сложно, хотя, одним словом, я принял решение. А раз уж вы, милая моя, влезли не в свое дело, то будьте добры выпутываться сами». «Каким образом?» – воскликнула я. «Нет, Татьяна Александровна», — засмеялся вдруг хозяин, — «вы мне определенно нравитесь. такой наивной конкретностью. Как выпутаться? Очень просто. Вам даже ничего не придется делать. Вы просто пока побудете у меня. До тех пор, пока я не поверю окончательно, что вы не лжете». «А как вы это проверите?» — удивилась я. «Ну, это уже моя забота», — ответил он. Можете не сомневаться, проверка будет весьма тщательной. Я тоже буду с вами откровенен. У меня пропала большая партия товара, переданного этому тупице Роме. Реализовать его в такой короткий срок он бы вряд ли сумел. В итоге нет ни денег, ни товара, ни самого Ромы. И мне очень хочется знать, куда все пропало, кто перешел мне дорогу. И если я узнаю, что вы к этому причастны, пеняйте на себя. Не прощаю тех, кто пытается меня обмануть. — А где вы собираетесь меня поселить? Здесь — Здесь? — сглотнув слюну, спросила я. — Нет, конечно, — покачал он головой. — Вас отвезут в другое место, там вы и останетесь. — В какое еще место? — резко спросила я. — Я вам честно все рассказала. Я никуда не собираюсь ехать, у меня своих забот хватает. Моя подруга в беду попала, вы понимаете, ее выручать надо, вы держите меня здесь. Я не выдержала и сорвалась на крик. Все стрессы, которые мне пришлось пережить за последнее время, скрутились в единый комок. И теперь этот комок прорвал оболочку и вырвался наружу. Я понимала, что крики мои ничем не помогут, но сохранять спокойствие уже не хватило сил. «Не надо эмоций!» «Это не ваш стиль», – покачал он головой. «Вы согласитесь с моим приказанием, если хотите, чтобы я поверил вам до конца. Вам просто придется согласиться», – подчеркнул он. «У вас нет другого выхода. Сейчас вас отвезут. Сопровождать будут Серый и Игорь. Вы с ними уже познакомились. Кстати, не советую пытаться убежать. Вы уже пробовали, но безрезультатно. Серый и Игорь – «Парни тренированные, они вас не упустят». Я молча кусала губы. Мне очень хотелось плюнуть в морду хладнокровному лощеному козлу. Но я понимала, что ничего этим не добьюсь, а только усугублю свое и без того незавидное положение. «А теперь, будьте добры, скажите мне свою настоящую фамилию», — попросил он. Я продолжала молчать. «Так», — протянул Олег Антонович, — В молчанку решили поиграть, значит? Напрасно, напрасно, Татьяна Александровна. Или вы не Татьяна Александровна? «Я ни в чем вас не обманула», — проговорила я. «Вот и дальше давайте будем откровенны», — улыбнулся Олег Антонович. «Скажите мне свою фамилию, и пока все». Я молчала. Олег Антонович поднялся и подошел к двери. «Эдик!» — крикнул он. Почти сразу появился здоровенный парень, с тупым выражением лица. Олег Антонович коротко кивнул на меня. Амбал, ни слова не говоря, подошел ко мне и резким движением выбросил руку вперед, ударив меня под дых. Единственное, что я успела сделать, так это напрячь пресс, чтобы смягчить удар. Но маневр помог мало. Изо всех сил, стараясь не согнуться, я не удержалась от сдавленного вздоха. Эдик, размахнувшись, ударил меня по лицу с такой силой, что я упала. «Да уж, ну и громил», — подобрал себе этот Олег Антонович. «И главное, сопротивляться бесполезно. Все равно их много, а я одна, и силы у нас слишком неравные». «Хватит пока», — спокойно сказал Олег Антонович и подошел ко мне, помогая подняться. Он заглянул в мои глаза и все с той же улыбкой спросил, «Так вы будете говорить?» Я ведь все равно узнаю вашу фамилию рано или поздно. Но вы можете облегчить мою задачу, а следовательно и свою участь. Моя фамилия Иванова, — проговорила я. «Правда?» — переспросил он. «А может быть, Петрова или Сидорова?» Я сказала правду, — резко вскинула я голову. Сами же спрашивали. «Эдик?» — позвал Олег Антонович. Эдик тут же двинул мне ногой в печень. Тут я уже не выдержала и согнулась, закусывая от боли губы и захлебываясь слезами. Так как моя фамилия Иванова с ненавистью выговорила я, проклиная себя за то, что не сообщила ему, что я частный детектив, раньше, когда наша беседа протекала в мирном русле. Теперь же подобное заявление Олег Антонович воспримет просто как издевательство. «Ну ладно, хорошо». Помолчав пару секунд, сказал он, «Я попробую вам поверить. А теперь придется на время попрощаться. Эдик, можешь идти? Спасибо». Эдик, за все время своего присутствия, не произнесший ни слова, повернулся и спокойно вышел. «Ну так что, может, все-таки и джина за знакомство?» Любезно улыбаясь, повторил Виталий Антонович. «Я не пью», еще раз повторила я, «но за заботу спасибо». Ступайте, Татьяна Александровна, мне действительно было приятно с вами общаться. Вот в это я, кстати, поверила. Олег Антонович и в самом деле проникся ко мне симпатией. Но, конечно, я не обольщалась на этот счет, так как абсолютно четко сознавала, при необходимости он легко, не задумываясь, перешагнет через меня. За дверью меня ждали невозмутимые серые с Игорем. «Игорь, зайди!» обратился к высокому Олег Антонович. Тот вошел в комнату, прикрыв за собой дверь. Я посмотрела на Серого. Лицо его не выражало абсолютно никаких эмоций. Вскоре из комнаты вышел Игорь, вероятно, получивший указание, как со мной обращаться. «Идем», — кивнул он Серому. На улице Серый взглядом указал мне на всю ту же серебристую девятку. «Мы расселись так же, как по дороге сюда». Я посмотрела на себя в зеркало. Правая щека припухла и налилась багровым цветом. К тому же сильно болела область печени. Заметив мой нахмуренный взгляд, Серый вытащил из кармана носовой платок, смочил его водой из пластиковой бутылки и протянул мне. «На, приложи», — сказал он. «Спасибо», — усмехнулась я, но платок взяла. «Боль в щеке!» В самом деле приутихло после соприкосновения с холодом. Я посмотрела в окно, все еще лелея надежду убежать. Я просто не могла себе позволить роскошь зависнуть с этими бандитами надолго. Но сбежать по дороге мне так и не удалось. Игорь с Серым пристально следили за мной, полностью контролируя ситуацию. Меня привезли в какое-то уединенное место, находившееся в лесу. Машина остановилась возле небольшого деревянного домика, скрытого от дороги деревьями. Игорь посигналил, после чего дверь отворилась, и оттуда показалось сумрачное лицо мужчины лет сорока. «Привет, Михалыч!» — поприветствовал его Игорь. «Вот гостью тебе привезли!» Михалыч посмотрел на меня и, ничего не говоря, лишь кивнул. Серый остался сидеть в машине рядом со мной. Игорь отвел Михалыча в сторону, и начал ему что-то объяснять. О чем они говорили, я не слышала. Собственно, губы шевелились только у Игоря, а Михалыч продолжал кивать. Через пару минут Игорь подошел к машине и сказал, обращаясь ко мне, «Выходи». Я послушно выбралась из машины. Игорь достал из кармана наручники и сказал мне, «Руки!» Я замешкалась. Подставлять руки мне очень не хотелось. С тоской оглядевшись, я прокрутила в голове, есть ли какой-нибудь выход из сложившейся ситуации. Словно в ответ на мои мысли, Михалыч как бы невзначай вытащил из кармана пистолет и стал им поигрывать. Делать нечего. Тяжело вздохнув, я протянула руки. Наручники защелкнулись, лишая меня последней возможности убежать. Так, мы поехали, бросил Игорь, садясь за руль. Тебе напоминать не надо. «Что головой отвечаешь?» Михалыч отрицательно мотнул головой. «Ну, пока». Девятка сорвалась с места и скрылась за деревьями. Мы с Михалычем остались стоять, глядя друг на друга. «Пошли!» — угрюмо произнес он, подталкивая меня в спину. Я повиновалась. Михалыч подвел меня к дому и снова коротко сказал «Входи». В доме было темно, все окна занавешены плотными шторами. Я даже не смогла рассмотреть обстановку и понять, есть ли в доме кто-то еще. Скорее всего, нет, поскольку не доносилось ни одного постороннего звука. Значит, мы с Михалычем остались вдвоем. Это вновь селило надежду на побег. Очень хотелось верить в то, что уж с одним-то мужиком я как-нибудь справлюсь. Михалыч тем временем открыл люк в полу и обратился ко мне. Лезть туда». Я поежилась. Лезть в этот подвал почему-то показалось самым страшным за сегодняшний день. Но, понимая, что выбора нет, осторожно поставила ногу на ступеньку. Михалыч спускался за мной. Когда мы оказались в погребе, где было еще темнее, чем в комнате, Михалыч подвел меня к стене. И, отстегнув один браслет наручников, приковал меня к какой-то заржавевшей трубе, проходившей вдоль стены. Левая рука осталась свободной, но радостней мне не стало. «Сиди!» — бросил Михалыч и поднялся по лестнице. Я услышала, как лязгнула крышка люка, и меня поглотила абсолютная темнота, будто захлопнули крышку гроба. Я осталась совершенно одна в этой тьме. В погребе было сыро и очень холодно. Через пару минут меня начала бить дрожь. Постаравшись успокоиться и сосредоточиться, я стала обдумывать план действий. Мне бросили один на один с этим мрачным мужиком, и, вероятнее всего, это и есть мой шанс спастись. Уж его-то одного я вырубить сумею. Нужно только придумать как. Сидеть было очень неудобно. Собственно, сесть по-нормальному и не получалось. Наручники, прикованные достаточно высоко, тянули руку вверх и не давали возможности удобно сесть. Стоять тоже было тяжело. Я старалась не обращать внимания на неудобства, полностью погрузившись в мысли о побеге. Наконец, прокрутив ситуацию, Итак, и сяк, я поняла, что у меня есть только один выход. Выждав немного, я застонала, стараясь сделать это как можно громче. Однако никакой реакции не последовало. Собравшись силами, я застонала громче, потом просто перешла на жуткий вой. Через некоторое время послышался металлический ляск. Михалыч отодвигал крышку люка. В погреб проник. «Тусклый луч света!» И послышался грубоватый голос Михалыча «Чего ты там?» «Худо мне!» — выдавила я. «Что еще?» «Больно! Очень!» М -м -м -м -м -м -м -м. — застонала я. «Твою мать!» — выругался он, спускаясь. Я скрючилась, согнулась пополам, схватившись свободной рукой за живот. «Меня били!» — проговорила я, когда он спустился. очень сильно ударили в живот, и теперь начались боли, просто чудовищные. «О!» – закричала я, раскачиваясь из стороны в сторону. Михалыч неуверенно приблизился ко мне вплотную. Именно этого момента я и ждала, готовя к нему все свои силы. Когда Михалыч взял меня за руку, отводя ее в сторону, я силой двинула ногой ему в пах. врезав одновременно ребром ладони по шее. Издав гортанный звук, он повалился на пол рядом со мной. Я дотянулась до кармана его брюк и вытащила оттуда ключи. Быстро отстегнув наручник, приковала Михалыча к той же трубе и бросилась к лестнице, на ходу растирая затекшую руку. Выбравшись наверх, я с трудом подвинула крышку люка, лишая Михалыча возможности выйти наружу. Заметив на столе свою сумку, я схватила ее и, выскочив из дома, побежала по тропинке. Вперед, вперед, как можно быстрее, пока никто не вернулся. Ситуация осложнялась тем, что я не знала, где нахожусь. На бегу, расстегнув сумочку, с облегчением убедилась, что деньги на месте. Их было немного, но вполне достаточно для того, чтобы поймать машину до города. Выбравшись на дорогу, я остановилась у обочины. и подняла руку. Первая машина промчалась мимо, вторая тоже. Наверное, мой непрезентабельный вид не внушал водителям доверия. Покопавшись в сумочке, я нашла зеркальце. Да, выгляжу, прямо сказать, неважнецкий. В кармане я нащупала носовой платок, который мне дал серый. Он был все еще влажным, и я тщательно обтерла им лицо, после чего... Замазала багровый след тональным кремом. Расчесав волосы, я подкрасила губы и еще раз глянула в зеркало. Теперь получше. Через пару минут возле меня притормозил старенький жигуленок третьей модели. Я назвала водителю адрес. Пока мы ехали, я изо всех сил старалась не уснуть и не думать о той передряге, из которой мне, можно сказать, чудом удалось выбраться.